ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Понедельник случился внезапно, и, конечно же, не особо радостно. Я, полная мрачных воспоминаний и предчувствий, пришла на работу и первым делом обрадовала первокурсников промежуточным тестом. Нет, я не зверь. И честно предупреждала о проверке знаний в пятницу. И даже на доске писала. И на сайте, на специальной странице тоже указала, вместе со ссылками на материал. Ну, конечно же, все равно монстр, и изверг, и садюга. Ну да. Даже без этого. Но это еще цветочки. Милые спортивные мальчики и девочки не в курсе, что без нормальных итогов всех промежуточных тестов не видать им в сессии. Обрадую после, пожалуй, пусть осмыслят. Конечно, первокурсники еще ничего понять и осознать толком не могут, и грандиозность надвигающейся задницы по имени Первая зимняя сессия вряд ли способна оценить. Ну что ж, все мы через это проходили. Хорошо учиться на чужих ошибках, но кто ж так делает? Вечерние пары у меня всегда заняты старшекурсниками. Памятуя свой успех на прошлом занятии, я в этот раз подготовилась совершенно по-другому. Потрудилась, выискивая не только необычные факты, но и то, что может быть интересно именно молодежи, И нашла. Оказывается, современные исполнители не чураются классики, Хоть и в новой обработке, но смысл не искажен, Поэтому всех, кто не понял Маяковского, ждет сюрприз. Только бы мне сюрпризов дополнительных не преподнесли. Честно говоря, я не нашла на оставшихся выходных времени толком осмыслить произошедшее с Загоевым. Сначала Юрик, вымаливая прощение за свинское поведение, развлекал меня как мог, катая то на скутере по дачному поселку, то на лодке по местному озеру. Надо сказать, он был деликатен и глупых вопросов не задавал. Смотрел только так многозначительно, что хотелось чем-нибудь шваркнуть наглую физиономию. Затем Маргарита Васильевна утащила меня на суперважные косметические процедуры к своему стилисту. «Да-да, у нее был свой стилист, свой любимый салон красоты, любимый дизайнер. Мне бы такую энергию и жизнелюбие в ее возрасте». Юрик обрадовался и сразу же куда-то срулил. А я целый день подвергалась пыткам, после которых должна была выглядеть, по словам стилиста, истинным ангелом. Само собой, ангелом. Еще немного и точно воспарила бы. От бесконечных обертываний, обмазываний, пыточных камер, маскирующихся под кабинеты тайского массажа и депиляции и всей остальной прелести, которую я не видела до этого, и еще бы сто лет не знала. Потом я всю ночь готовилась к занятиям. И теперь чувствовала себя так, словно на мне накануне пахали и дрова возили. Мешки под глазами, удачно замаскированные очками, бледная кожа, обветренные губы, воспаленные веки, длинное бесформенное платье и непонятная растрепанная гулька на затылке довершали чудесный образ. Я на полном серьезе вздрогнула от ужаса, увидев себя мельком в зеркале в вестибюле университета и в очередной раз подивилась на странности мужского вкуса. Вот спрашивается, чем такая, как я, могла зацепить двух очень привлекательных парней? При наличии постоянного ассортимента готовых на все девочек не только со всего факультета, но и, наверное, со всего университета. Ну ладно, Дзагоев. Тот пугает, конечно. Слишком большой и сердитый. Хотя, судя по сцене в саду, С женщинами обращаться явно умеет. Он как мне голову задурил. До сих пор при воспоминании, как целовал, что шептал своим низким гудящим голосом, голова кружится и ноги слабеют. И поневоле представляется, что могло бы быть, если бы Юрик не спас меня. Как это могло бы быть? Боже мой, опять руки подрагивают. Спасибо тебе, Юрик, ангел-хранитель мой. Так что, пожалуй, не права я насчет Давида. Ну а с Глебом вообще все понятно. Красавчик, говорун, душа компании, да еще и какой-то там чемпион, то ли подзюдо, то ли по смешанным не запомнила. Кроме этого, очень активный в завоевании, дерзкий, невидящий границы препятствий. Одним напором возьмет У меня вон от его напора два дня губы ныли. Сладко так, словно добавки просили. Несмотря на грубость и нахальство, явно знал, что делает, когда целовал. Знал, как надо поступить, чтобы запомниться, чтобы заставить думать о себе. Обаятельный негодяй. Просто манок для девушек. И я. Тощая, маленькая, с бледным лицом и писклявым голосом. прям любовь с первого взгляда должна произойти. И это смешно, конечно же. Ладно, я могла бы подумать про розыгрыш или спор, но, судя по подслушанному мной разговору, не было именно спора и розыгрыша. Может, просто соперничество, как это часто бывает у парней. Кто первый разложит, тот и крут. Похоже. Вот на это очень похоже. Но тут они обломаются, само собой. Я в глубине души надеялась, что, может, кто-то из моих внезапных кавалеров пропустит лекцию. Но нет, не с моим счастьем. Оба явились, уселись почему-то далеко друг от друга. И показательно не разговаривали, и не переглядывались, как раньше. Я, нервно проведя пальцами по небрежному пучку волос на затылке, словила это компрометирующее движение, мысленно надавала себе по рукам. «Так, все, собраться». «Я преподаватель». «Я профессионал. Я сумею». Дождалась, пока все рассядутся, и включила «Сплин» — песню «Лилечка». Аудитория замерла от неожиданности, вслушиваясь в слова, и когда на лицах отобразилось узнавание и интерес, я поняла, что все сделала правильно. Да, с этим можно работать. Лекция прошла хорошо. Не было равнодушия, не было невнимания. И это для меня самое главное потому что если удается зацепить, заставить задуматься, совершить пусть и небольшое, но открытие, значит, день прожить не зря. Значит, я все сделала правильно. Я продиктовала задание написать из сцена тему лекции в свободной форме и отпустила студентов. И сама поспешила прочь, первой, не желая больше неприятных сюрпризов. Хватит уже судьбу испытывать. Я встала возле дверей, выжидая, пока все выйдут, чтобы закрыть кабинет, когда надо мной нависла огромная мощная фигура Дзагоева. Татьяна Викторовна, вопрос один у меня. Пробасил он, вежливо склоняя голову и словно ненароком вдыхая запах моих волос. Шумно, как жеребец. Я вздрогнула. Ну уж нет. Давид, если по теме занятия, то давайте чуть позже. У меня сегодня совершенно нет времени на консультации. Да, вот так, официально и вежливо. Не подавать виду, что волнует его близость, что сердце забилось чаще, чем это положено при деловой беседе преподавателя и студента. Да мы на пару минут буквально, Татьяна Викторовна. Наглые пальцы легко взяли из моей руки, приготовленные к закрытию ключ, твердая ладонь незаметно, но очень настойчиво подтолкнула обратно в кабинет. А я в шоке уставилась на Глеба, внезапно возникшего за моей спиной и проделывавшего эти манипуляции с ловкостью опытного фокусника. Не... Я не успела больше ничего сказать. Загоев, мягко и плавно переместившись, закрыл от проходящих мимо студентов мою незначительную фигуру, и то, что Глеб практически, да не практически, а реально, силой затащил меня обратно в кабинет, осталось незамеченным. Друзья действовали слаженно. Пока один оттеснял меня в вглубь аудитории, другой быстро закрыл дверь на ключ. Я, хоть и ошалев от неожиданности, но уже начиная осознавать, как грандиозно попало, мгновенно отскочила к кафедре, выставив перед собой папку с конспектами в нелепой защитной позе и глядя на своих пленителей дикими глазами в пол лица. «Что вы себе! Немедленно откройте дверь, я буду кричать!» Да уж, ничего нелепее я не могла заявить. Мой голос показался смешным и несерьезным во внезапно наступившей тишине. Парни смотрели на меня так, что хотелось немедленно все бросить и бежать подальше, потому что жглось. Реально, осязаемо, практически. Больно. Вот только не убегу я никуда. Значит, надо разговаривать. Пытаться. Что вы... Что вам надо? Глеб и Давид переглянулись и шагнули ко мне. Одновременно.